Глава 7. «Ночной принц». «Это ниже твоего достоинства». Я прикусил язык, чтобы сдержать смех. «Твоего хочешь сказать?» Тор сузил глаза, поправил на плече мешок с зерном и дёрнул полы льняной рубашки, лучше прикрывая пояс с ножами. Как только пробьемся к трону, первым делом велю одеть слуг в нормальные тряпки. Черт возьми, как они носят эту шелуху. У них не то чтобы есть выбор. Тор недовольно фыркнул, но стиснул зубы и замолчал. Мы ковыляли в цепочке крепостных, которые несли на не зерно. Мы начали разрабатывать этот план, как только поняли, куда именно увезли Халвара. Попасть в тюрьму было несложно, сложно было выбраться. Богатство местных земель крылось не в камне. Здесь короли Воронова пика держали запасы хаоса. Точнее, фейри которых им удалось запереть и сломить. Кто страдал там, внутри? Остались ли еще фейри огня или воздуха? Попал ли в руки короля Темный хаос? Я крепко сжал покрытую плесенью ткань своего мешка. Сколько фейри пытались здесь до того, что они стали готовы на все что угодно, лишь бы их палачи остановились. На их помощь мы рассчитывать не могли. Неизвестно, как вороны их контролировали. Вполне возможно, что их вынудят сражаться против нас. Стражники остановили караван у высоких деревянных ворот. Проверяя, все ли донесли мешки. В башнях наверху горели факелы, и в их свете стражники отбрасывали жуткие тени. Я постарался запомнить их расположение. Три башни, четыре стражника в каждой. Двое на внешней стороне, значит, столько же и на внутренней. Должно быть где-то на стене начертаны руны. Бдительность нельзя было терять ни на секунду, чтобы не попасть в магическую ловушку. Я уже позабыл, сколько раз во время тиморских набегов ощущал жгучее железо на запястьях, и не хотел вспоминать. Путы из железа нашей земли, но хаос, заключенный в них, был чужим. Эта страшная, отравленная сила могла сдержать даже мою магию. Тем сложнее мог оказаться наш побег. Чтобы снять оковы с халвара, нужно было добыть ключ. Украсть у коменданта, вероятно. Нас будет трое против всего гарнизона, в этой богами забытой дыре. Расклад явно не в нашу пользу. Но когда меня это останавливало? В любимчиках у судьбы я не ходил, так что привык полагаться только на себя. «Мешок!» — ткнул в меня пальцем стражник. Я опустил голову, ниже надвинул шапку, которая скрывала уши, и постарался, чтобы хаос сделал глаза посветлее. Стражник несколько раз ударил по зерну деревянным прутом, усмехаясь, когда попадал по телу. Наконец он ткнул меня между лопаток и велел двигаться. Ноги дрожали, но я едва мог скрыть улыбку. «Бесполезные ублюдки». Позади меня Тор прошел такой же осмотр и покорно зашагал дальше как смирившийся со своей участью крепостной. На пиках над воротами торчало несколько черепов. Под слезшими остатками кожи, поклёванной воронами, белела кость и скалились зубы. Грязь под ногами толстой коркой облепила сапоги, которые мы украли из конюшни какого-то фермера по пути сюда. Воздух пропитал знакомый запах мочи и плесени, совсем как много лет назад, когда я сам был заперт в этих стенах. Злость медленно жгла меня изнутри, не хуже магических пут. Я жаждал уничтожить это место, сравнять его с землей, не оставить и камня от этих стен и этих ворот. Тор прочистил горло и едва заметно кивнул. Крепостные избились в кучу то ли от холода, то ли от страха. Вокруг стояла кромешная тьма. Как бы то ни было, мы воспользовались этим, чтобы ускользнуть через крытый мост, соединявший внешний двор и тюрьму. Мы держались вместе, старались двигаться быстро и не высовываться. Благо, вдоль всего моста выстроились бочки с Элем. За 50 шагов нам встретилось всего два тусклых факела, а потом мы наткнулись на тесную сторожку, где отдыхали стражники. Оттуда лабиринты коридоров вели к комнатам воронов и в покое коменданта. Мы не боялись заблудиться. Воспоминания проложили нам путь лучше любой карты. Сколько у нас времени? Тор посмотрел в черное небо. Луна почти поднялась. Около часа. Я кивнул, удобнее устраиваясь за бочками, чтобы можно было следить за стрельчатым окном сторожки. «Ты уверен, что этот ворон подаст сигнал? Ему можно доверять?» «Нельзя. Но он подаст. А если нет? Убедимся, что больше он не будет нарушать уговор, как и обещали. Я и правда готов был выполнить любую угрозу, Этого-то и боялась Элиза. Она понимала уже тогда, а я понял сейчас, что готов продать душу, лишь бы отомстить за свой народ. Или за то, чтобы освободить Халвара. Ей действительно было лучше держаться от нас подальше. С тех пор, как мы расстались, я собирал слухи. Одни говорили, что младшая Квинна выжила и нашла убежище в Раскиге. Другие, что король взял ее второй женой. Третьи, что ее труп украсил ворота Вороного Пика. Последнее было ложью, в этом я убедился лично. Иначе не смог бы больше вообще ничем заниматься. Вот и думай, где правда. Надо переодеться. Тор силой хлопнул меня по груди. Я вынул из сапога нож и усмехнулся. «Если бы моя мать была жива и видела, как ты постоянно бьешь меня, она бы похоронила тебя заживо, Торстон. Твоя мать любила меня больше, чем тебя, принц». Тор распорол мешок по шву а ты вечно ходил к ней плакаться. Я проткнул и свой мешок, и сапоги засыпала зерном. Я вытащил боевые топоры, нашарил свернутый плащ, два ножа и красную маску. Извиняться не буду. С такими друзьями, как ты и Сол, удивительно, что я вообще дожил до юношеских лет. Тор улыбнулся, но как-то отстраненно. Он копался в мешке с овсом и кукурузой в поисках маски и плаща. Между нами повисла почти осязаемая тишина. В воздухе витал холод, который вряд ли могли почувствовать стражники. Как будто в спины нам дышали призраки прошлого. Семья Тора тоже погибла здесь, а Сол был ему едва ли не ближе, чем мне. На душе заскребли кошки. «Ты не думал, что было бы лучше, если бы выжил он, а не...» «Нет», — отрубил Тор. «Я не трачу время на гадание, что было бы лучше». С этими словами он обхватил руками мою голову и посмотрел прямо в глаза. «После всего, что было, после смерти сола я лишь жалкая тень самого себя. Но ты мой брат, и я ни разу не пожелал, чтобы на твоем месте был кто-то другой». Я сглотнул, собравшийся в горле комок, похлопал его по плечу и коротко кивнул. Скрючившись за бочками, мы стянули рубашки крепостных. Раз или два мы замирали, ожидая, пока мимо пройдут зевающие вороны. Я едва успел прикрепить к поясу топоры, когда Тор снова пихнул меня в плечо и ткнул пальцем в окно. «Смотри!» За мутным стеклом дрожал огонёк свечи. «Это оно. Готов?» «Готове некуда». Мы спустились с моста, и Тор прижался спиной к стене сторожки, сбоку от двери. Я вытащил один из топоров. «Что ж, добро пожаловать в преисподнюю!» Я стиснул зубы и со всей силы ударил ногой дверь. Задвижка не выдержала. Дальше все смешалось. Тор опередил меня, и его клинок достал полуодетого стражника. Бедняга даже штаны застегнуть не успел. Всего воронов оказалось пятеро. Сориентироваться и отразить атаку не успел никто. В ушах у меня звенели крики, испуганные, удивленные. На меня бросился стражник с мечом. Я легко отразил его неловкий удар, а затем с размаху рубанул по шее. Тору кто-то попал в плечо, и он выругался. Еще одному ворону я всадил топор в спину и тут же выхватил второй. Руки покрыла густая липкая кровь четвертого. Последний стражник вжался спиной в угол. Плечи его тяжело вздымались, тело било крупная дрожь. Я в несколько шагов пересек комнату, и, клянусь богами, этот трус заскулил. «Где он?» — грубо спросил я, приставив топор ему к горлу. Стражник прятал глаза, не смея поднять их на мое скрытое маска и лицо, и бормотал под нос молитвой. Дрожащими руками он вытащил из-за пазухи сложенный пергамент. «Вы-в-вы вы, вы обещали, что не, не тронете ее. «Я свое слово держу, твоя девчонка жива. А вот тебе недолго осталось!» Я дернул пергамент у него из рук, и он выпучил глаза от ужаса. «Вы обещали. Я подал знак. Я отдал вам карту. А вы обещали, что не тронете меня и Тиру. Рейф, ты...» Я ее и не трогал. Мрачно усмехнулся я, наклоняясь к нему. «Просто отвел к тебе домой». «Как жаль твою жену. Она была в такой ярости, когда узнала, что тебе ее стало мало. Даже я испугался». «Да помогут тебе боги, когда ты очнешься. Я ударил его по голове обухом топора, и ворон упал к моим ногам сломанной куклой. Тор подошел ближе, зажимая рану клочком чьей-то рубахи. Как Свен догадался, что этот поддастся? Знаком с его любовницей. Немного поспрашивать, немного понаблюдать, и вот он готов лично открыть нам ворота. Кстати, я не лгал, жена у него страшная женщина. Она его завтра голыми руками придушит. Сильно задели. Кивнул я на руку Тора. «Переживу». Мы разложили пергамент на маленьком столике в середине комнаты. На нём наскоро был нарисован план тюремных помещений с пометками «Ночной народ, с какой магией держали в камерах». Фейри воздуха оказались в самом низу у воды, в помещениях без окон. «Вот эта лестница», — указал Тор на восточную сторону. «По западным вечно снуют вороны, я помню, как меня там таскали». Через коридоры на востоке, наверное, выносят мертвых. Видишь выход прямо у реки? Там должно быть поменьше стражи. Согласен. Я сложил пергамент и вытащил топор из спины мертвеца. Вален, что если хаос не поможет? Должен. Нам никогда охотиться за ключом. Они сковали его? Я сжал зубы. Ну да, разумеется. И как освободить его без ключа, я тоже не знал. Давай сначала выберемся отсюда все втроём, а потом будем думать, что делать с путами. Может, получится найти нужные руны. А если не получится, что? Опустимся до темного хаоса и извращенных заклинаний, как проклятые колдуны, как чёртовы лжекороли? И что с того? Разве мы не в таком же отчаянии, как они? Тор поджал губы и перевел дух, прежде чем обернуться ко мне. Ты король по крови и по праву поэтому нет. Между нами ничего общего. Не смей играть с темной магией. Этого не хотим ни я, ни Халвар. Разве? Я схватил его за воротник рубашки. Это Сол был королем, а я только проливаю кровь то за него, то в память о нем. Мы закончили, Халвар ждет. Да, — медленно выдохнул Тор. Пока закончили. Тогда давай шевелиться, скоро меняется караул и на башнях поднимут тревогу, что вороны не явились. Мы попали внутрь, теперь нужно было отложить все волнения и сосредоточиться на том, чтобы добраться до Халвара. Я предпочитал решать проблемы по мере их поступления. Уходить мы собирались по подземным каналам. Путь предстоял опасный, но я надеялся, что смогу расчистить дорогу с помощью хаоса. Это был достойный план. У нас не было ни времени, ни толковой маскировки, Из оружия только ножи до два моих топора. Однако, несмотря на все риски, выход мы нашли почти безопасный. Но судьба, как обычно, решила смешать все фишки на игровой доске. Мы уже собирались выходить, когда до нас долетели крики стражников. Прокатился рев сигнального рога. За ним еще один. Я нахмурился. Тор подбежал к окну и выглянул наружу. «Проклятие!» Ругнулся он себе под нос. «Что там?» Тор посмотрел на меня потемневшими глазами. «Меняем план. На тюрьму напали».